16 января 2000. Корабль дураков. Режиссер Стэнли Крамер. 1965. В 1933 году плывет по морю немецкий корабль. На нем немцы, евреи, карлик, американцы, испанцы, цыгане, собака. Она ест за одним столом с людьми. Насколько я поняла, все пассажиры, наверное... исключая собаку и карлика. Больше всего на свете, больше смерти, страшаться выйти дураками, показаться глупцами в глазах других людей, показаться не такими, как они, не как все, выбиться из ряда. Люди толпы. У Эдгара По есть потрясающий рассказ «Человек толпы». В нем эпиграф. Ужасное несчастье – не иметь возможности остаться наедине с самим собой. Герой рассказа мешается с толпой, ищет толпу, чтобы исчезнуть в ней, раствориться, успокоиться тем самым. Для него ужасное несчастье – остаться наедине с собой. Он себя не вынесет, душа его отягощена. Так что не винтиками управлял коллегари Мабузы Гитлер, а людьми, невыносящими одиночества. одиночество. У По человек не мог остаться с собой – так как на душе его была неимоверная тяжесть, что-то такое, чем нельзя даже поделиться, что и вымолвить невозможно. Но ведь большинство самых обыкновенных людей не терпят одиночества. Какое страшное зло таят их сердца. Скорее всего, на их сердцах пусто, и боятся они именно этой пустоты. Все измеряется временем. Путь, ожидание, болезнь, жизнь, любовь. Чем измеряется время? Жизнью, любовью, болезнью. Мне приснилась смешная фраза. Вирус горячей воды столкнулся с железной дорогой. 12 февраля 2000. Витгенштейн. Режиссер Дерек Джарман. 1993. Из полной темноты, из небытия выходят лица и предметы. И существуют в этой темноте Сами по себе, без связи с другими предметами и лицами. Философы – люди, ущербные в восприятии мира, инвалиды. Они как будто лишены какого-то чувства. Они это понимают и жаждут почувствовать то, чего не могут. Выясняют механизм чувства, пытаются чувства заменить этим механизмом. Протез безногого, но не только философы-лишенцы – Не все понимают, что они лишенцы. И не все понимающие этим мучаются. Говорят, что Россия покоряла не народы, а пространство. Что значит покорить пространство? Пройти как можно дальше? Заселить? Изменить ландшафт? Уменьшить? Но пространство не уменьшается. Полет на самолете – иллюзия. Такая же, как киносеанс. Когда летишь на самолете – Пространство становится сном, ты открываешь глаза, и сон исчезает. Ты просыпаешься, выходишь из темноты на свет, вдыхаешь непривычный воздух. Пространства нет, оно исчезло вместе со временем. Когда-нибудь оно отомстит и вновь материализуется, станет явью, станет непреодолимым, понадобится больше жизни, чтобы дойти до границы. Оно потребует всю твою жизнь и не насытится. 8 октября 2000 Боевик по-американски и по-русски. Американский герой побеждает врагов, остается жив, здоров, с любимой женщиной, деньгами, славой. Русский герой врагов победить не может. Он погибнет. Но на его месте тут же появится другой. И продолжит борьбу. И тоже погибнет. Но встанет третий. Русский герой, как трава, и потому тоже неистребим. 7 августа 2009. Красивые пухлые кресла – это такие губы, которые тебя прихватывают. Очень неудобно из них выбираться. К тому же проходы между сидениями узкие. Это я описываю зал в Доме кино. Там, во время Московского международного фестиваля, Я смотрела последний фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки», антирождественскую историю. Зал был полон, но люди стали его покидать, поглядев начало. Впрочем, как ни странно, совсем немногие. История все-таки затянула. Брат и сестра ищут своих отцов. Мать у них общая. Она умерла. Их распределили в разные детские дома. Мальчика... Спецучреждения для детей с замедленным развитием. Они не хотят жить друг без друга, сбегают, добираются до большого города под Рождество. Город талчный, равнодушный, спешащий, заснеженный. Ёлки нарядные за окнами. Там тепло, светло и сытно. А на улице холодно, голодно и бесприютно. Взрослые персонажи фантастические, феерические, гротескные и... Абсолютно узнаваемые. Реальные. Каждый персонаж – отдельная история. Трагикомическая, как правило. Я очень ценю это у Муратовой. Живых, полнокровных героев даже на самой обочине основного сюжета. Впрочем, у нее все основное. Дети здесь – существа невинные и беспорочные. Не все дети, а главные герои – мальчик и девочка. Надо сказать, это понимаешь не сразу. Постепенно, по ходу истории, ты убеждаешься, что они не могут взять чужое, украсть. Органически не могут. Не могут, не умеют солгать. И это не по наивности, а по чистоте душевной. Эти дети – агнцы. Таких вот невинных и приносили в жертву. И принесут. Взрослый мир над ними. Они в него опустились с высоты и идут по его дну. Снято с их точки зрения. Снизу вверх, детскими глазами, во взрослый мир. Дети не могут выбраться со дна, всплыть, подняться. Нельзя сказать, чтобы взрослые были злы к этим детям. Но все равнодушны по большому счету. И случай на их стороне. То деньги найдутся, то тетка пожалеет на секунду и яйцо даст. Случай на их стороне. Случай. Но не судьба. И деньгами они не умеют распорядиться, и яйцо не возьмут, и до нужной улицы не дойдут двух шагов, потому что не судьба им жить, выжить в этом мире. Они слишком хороши, их место не здесь, внизу, а на небесах. Недаром у замерзшего мальчика в руке связка воздушных шаров. Так что наше кино про не судьбу, а вот индийское про судьбу. «Миллионеры трущоб снят западными людьми, но в Индии с индийскими актерами по книжке индийского автора, под музыку индийского композитора, западное-восточное кино. Что-то в этом роде. Здесь герой тоже из невинных, с чистой душой. Но ему удается и повзрослеть, и выжить, и с незапятнанной душой. Хотя чуть не весь мир против него. Но ему судьба. Он выигрывает свой миллион по случайности. На самом деле, по судьбе. Быть может, в этом фильме совпадают Запад и Восток? В том, что судьба на стороне невинных. А в нашей стороне нет им такой судьбы. Мы не Запад и не Восток. Мы между ними пропасть. Так что ли? 18 августа 2009-й. От мытич мы въехали в грозу, и я вспомнила одну женщину. Она уверяла, что может уговорить тучи остановить дождь, что-то в этом роде. Уговаривала она, правда, давно, в 1990-м. Это надо учитывать. Время было специфическое, тучи поддавались уговорам. Я серьёзно. Бывают времена, когда стихии разного рода поддаются. Но это очень недолго, надо ловить момент». А сейчас, сколько ни проси, так и будет лить. А зонтик в сумке куцей, и башмаки протекают. Правда, дома есть коньяк. И я переоденусь и выпью коньяку. Всё к лучшему в этом лучшем из миров. С женщиной-повелительницей Туч я познакомилась в Томске. В 1990 году, как уже было сказано. Я туда приехала на практику на местное телевидение. место в общежитии не нашлось, и меня пристроили к знакомым. Дом недалеко от вокзала. Деревянные крашеные половицы, скрипучие, конечно. Хозяйка дома, кроме того, что управляла погодой, торговала в палатке музыкой. Магазины были пусты, люди отоваривались по талонам. Я привезла с собой в рюкзаке тушенку и пакеты с манной гурьевской кашей. Завариваешь и ешь. Хозяйка была довольна. Если бы я ничего не привезла, она бы тоже не обиделась. Она была добрая. Вечером, уже после трудового дня, мы отправились в местный видеосалон. Я, хозяйка, и двое её ребят-подростков. Комната, телевизор с видеоплеером, стулья. Кому места не досталось, сидит на полу. Мы смотрели фильм ужасов. Название не помню. Сюжет смутно». Вроде бы человек превращается в муху. Или... и... растение, которое пожирает мух и прочих насекомых. Начинает пожирать людей и разрастается с бешеной скоростью. Нам очень понравилось. И ей, и мне, и ее ребятам. Мы просто-таки остались на второй сеанс. И возвращались домой прекрасной летней ночью. И ничуть не было страшно. И казалось, что мир прекрасен. и движется под звездами в самом наилучшем направлении. Мне помнится, на местной телестудии в одной из комнат висел на стене плакатик. С него смотрели на нас ребята из взгляда. Мне сейчас подумалось, что в 30-е, 40-е и до середины 50-х годов в советском кино не было детективов. Зато шпионские фильмы процветали. В них, разумеется, показывали расследование разоблачения – Но расследование само по себе еще не детектив. Детектив – это прежде всего тайна. Тайна для зрителя, не только для сыщика. В советских шпионских фильмах зритель всегда был в курсе, кто шпион. Сыщик не знал, а зритель знал. Знал и переживал за героев. Отсюда и напряжение – саспенс. Приведу известный пример. Фильм 1939 года – Ошибка инженера Кочина, режиссер Александр мачерет На одном из авиационных заводов инженер-конструктор Кочин получает разрешение начальника отдела Мурзина взять домой на ночь секретные чертежи и внести последнее исправление. Этим обстоятельствам пользуются агент иностранной разведки Тривош. Зрителю ясно, кто виноват. Не тайно держит его у экрана. Но главное отличие от детектива – в классическом его виде, даже не в этом. Главное, что преступление в шпионском фильме совершается против государства, а не против частного лица. Люди страдают лишь потому, что оказываются помехой главной цели – ничего личного. Судьба частного лица, по большому счёту, малоинтересна. И вот 8 марта 1956 через три года после смерти вождя, На экраны выходит фильм «Дети Румянцева». Режиссёр Иосиф Хейфиц, тоже не совсем детектив. Мы знаем, кто преступник. Но основное внимание, основной интерес зрителя направлено не на судьбу государства или коллектива, а на судьбу обычного парня, шофёра Румянцева. Люди становятся важны, становятся объёмны, обретают внутренний мир, 22 мая того же 1956 года выходит на экраны уже классический детектив «Дело номер 306». Режиссер Анатолий Рыбаков. Классический детектив со шпионскими корнями. Мир движется под звездным небом. 21 августа 2009. сын Матозника». «Доктор Хаус». Сезон 3. Эпизод 7. Режиссер Анатолий. Дэниэл Атиас, 2006. Эпизод называется «Сын». Но мне кажется, что это про сон. В сказке царевна спала мертвым сном. Ее разбудил принц поцелуем. Коматозника разбудил хаос уколом. Хаос в роли принца. Пробудил он коматозника не к жизни, а к смерти в конечном счете. Припроводил из сна временного в сон вечный. «Мне в этой серии всё нравится, начиная с этого фантастического укола поцелуя. Но больше всего мне нравится дорога к вечному сну, дорога, по которой хаос ведёт коматозника. Правда, коматознику кажется, что это он руководит движением, задаёт цель, и машина едет, повинуясь его указаниям. Ну да, мало ли что нам всем кажется». В дороге сказочный мотив продолжает звучать. Он в вопросах-ответах, загадках-разгадках. От правильного ответа зависит жизнь. На самом деле, жизнь зависит от правильного вопроса. Если Хаус сумеет поставить правильный вопрос, сын Коматозника останется жить. С другой стороны, если Коматознику удастся задать правильный вопрос, мы узнаем про Хауса что-то очень-очень важное. Дорога и отель. Отель как место действия – прекрасный выбор. В отеле нет ничего привычного, твоего. Нет фотографии на стене. Лицо на снимке одно, быть может, смогло бы тебя удержать по эту сторону. Отель – безликое место, никакое. Самое замечательное место для перехода из мира живых в царство мертвых. Не хуже больничной палаты в этом смысле. Хаос пытается восстановить прошлое коматозника – чтобы у его сына возникло будущее. Коматозник пытается узнать прошлое хаоса. «Зачем? Зачем ему это? Зрителю? Мне, к примеру. Это интересно очень. Уилсону интересно, но Коматознику? Что ему хаос?» На этот вопрос у меня ответа нет. «Правильный вопрос Коматозник нашел. Почему? Как? Вы решили стать врачом?» Долгое время ответ Хауса мне не нравился. Казался слишком экзотическим, слишком японским. Я была не права, что случается часто, и я с этим давно смирилась. Я вдумалась в историю, которую рассказал Хаус, о том парне-уборщике, отверженном, изгое, который знал врачебную науку лучше всех дипломированных и уважаемых врачей в больнице, До меня дошло, чем этот парень так приглянулся хаосу-подростку. Далеко не только тем, что знал врачебную науку лучше всех и каждого. Это важно, но это лишь половина дела. Вторая половина – отверженность. Парень был лучше всех, будучи хуже всех. Это точно самоощущение хаоса. Я лучше всех, будучи хуже всех. Это ключ к нему. Скорее всего… «Не единственный и не все дверцы открывающий». Хаус тоже задал свой правильный вопрос. «Сын был спасен. Надолго ли?» Отец обречен. Меня потрясла сцена в узком коридоре отеля. Хаус сидит у стены, вытянув ноги в проход. Он прислушивается к тому, что происходит за стеной, в номере. Хаус ждет. Слышит стук тела. Коматозник покончил с собой». И взгляд хаоса меняется. Он точно сам уходит из жизни на секунду. Не знаю, как это вышло у Хью Лори, как ему это удалось. И еще. Хаос сам похож на заколдованного принца. Иногда кажется, что чей-нибудь поцелуй способен его пробудить. 8 сентября 2009. К северу, через северо-запад. Режиссер Альфред Хичкок, 1959. Человек на пустынном шоссе. Желтая ослепительная земля. Серая ослепительная дорога. И он – черная мишень. Черная точка – пулевое отверстие. Приближается машина. Человек настораживается, пробуждается, ждет. Машина пролетает. Ожидание затягивается. С боковой дороги выруливает автомобиль. Он останавливается на той стороне шоссе. Уезжает, оставив на обочине мужчину. Теперь их двое. Стоят друг против друга. Только шоссе их разделяет. Второго подбирает автобус. Первый остается. У него здесь свидание. Он только не знает с кем. Ждет. Мы-то знаем, что смерти. Удивительно, но она валится на него с неба. Поначалу это кажется абсурдом. Человек на пустынной дороге – легкая мишень. Спокойно можно застрелить его из машины. Зачем поднимать в воздух самолет? Зачем гнать человека по полю? Небеса обрушились на него. Кара небесная. Вот в чем дело. Вот что олицетворяет самолет. Гнев Божий. За что? Человек этот не должен был существовать. Он фантом, вымысел. У него есть имя и биография. Есть номер в отеле. В шкафу висят его рубашки и костюмы. У него есть привычки и особые приметы. Но самого его нет. Его придумали спецслужбы. Он призрачная пешка в настоящей игре. Но призрачная пешка вдруг материализуется. Выходит из-под контроля. Играет против своих создателей. Так что фильм Хичкока – своего рода экранизация мифа. Спецслужбы «Пигмалион». Главный герой – его ожившая статуя, забравшая над создателем власть. 19 сентября 2009. Здесь мальчик живет во Вселенной. С главной буквы, пожалуй, «Вселенная». Это как у Бунина в жизни Арсеньева. Герой никак не может начать писать. Все думает, с чего бы начать. То есть, на самом деле он думает о собственном начале, о том, с чего же начался он. «Я родился тогда-то, в таком-то месте, в таком-то году». Он думает, что надо бы описать то захолустье или столицу, неважно, в котором он появился на свет, тот угол. Затем он думает, что надо начать не с угла, а со страны, описать Россию, описать ее историю, чтобы было понятно, откуда он такой произошел. В конце концов он решает написать «Я родился», Во Вселенной. У Платонова это само собой разумеется. Прежде всего, его герой родился и живет во Вселенной. И устройство этой Вселенной известно. Степь, переезд, поезд, дом на переезде, сарай, корова, школа за 7 километров. Африка и Австралия в этом мире тоже присутствуют. но уроки географии. Герой Платонова пытается вместить в себя Вселенную целиком. без остатка. Вместе с Африкой, Австралией, звездами, ветром, коровой, теленком и самим собой, ее частью. Но Вселенная – это не просто перечень или список кораблей, паровозов или элементов, которые все умещаются в таблицу Менделеева. Есть что-то еще, кроме таблицы Менделеева, из элементов которой составлено все на свете. Рассказ называется «Корова», а не Вселенная. Корова пахала вместо лошади, давала людям молоко. Родила теленка, люди его сдали на мясо. Она затасковала и попала под поезд. Корова состояла из мяса, костей, шкуры, молока, теленка. На самом деле состав коровы неисчислим, как неисчислим состав Вселенной. Ни в какую таблицу ее не запихнуть. Она была доброй, напишет о корове мальчик. И еще корова отдала нам все. В глаголе «отдала» и заключается неисчислимая компонента ее состава. Во Вселенной каждый отдает. Пашет, ведет паровоз, рожает, умирает. И тело, тело коровы, растения или человека тоже не пропадает впустую, тоже идет в дело. Мальчик, герой рассказа, Прекрасно знает устройство паровоза и понимает его работу. Он и сам принимает участие в этой работе, в общей работе Вселенной. Вселенной движет отдача, деятельность, добро, так по Платонову. 27 сентября 2009. Мама уверяет, что кукла была выше меня ростом, но я ее никому не отдавала. И тащила из магазина сама по Читинскому морозу. Белокурая немочка с голубыми прозрачными глазами. Кукла-младенец. Она умела только проплакать. «Мама!» Я звала ее Наташкой, шила одежду из лоскутов, подстригала волосы, пока были. Мыла в ванне. После одного искупания она онемела. У меня были солдатики, пластмассовые рыбки, кубики, конструктор. пупс, собака с отрывающимся носом, но я могла играть и с шариковой ручкой, и с коробком спичек, со стеклянным осколком, с флаконом из-под духов. Неодушевленные предметы во время игры становятся вполне одушевленными. Ребенок, как бог, вдыхает в них душу и... О ней есть образ его и подобие. Кукла Наташка была моим образом и подобием в тот момент, когда я с ней говорила. Был сериал на ТВ. Давно. То ли бразильский, то ли мексиканский. В нем старуха тоже разговаривала с куклой. У старухи не было детей, кажется. Или они были, но жили своей жизнью. И в ее жизни не осталось никого. И она себе завела не собачку, Не живое существо, а мертвый предмет, куклу. И вдохнула в нее душу. И кукла жила и стала ей другом. Они даже ссорились. Прекрасная статуя, в которую влюбился Создатель, — это про другое. В прекрасную статую может влюбиться и случайный прохожий. Но он ее не создавал. Не он вкладывал в нее свою душу. Но он влюбился. Потому что статуя действительно прекрасна. Она практически идеальна. Или напоминает об идеале. О том, что он все-таки существует. Возможен, по крайней мере. Эта встреча с возможным идеалом может перевернуть жизнь. В куклу Наташку никто не влюбится. Ничего в ней прекрасного нет и не было. Пластмассовые прозрачные глаза. Толстые щеки. Таких Наташек 30 тысяч было... по всему Советскому Союзу. Их на фабрике производили, в ГДР. Зеркало само по себе пусто. Все, что в нем, в нем не существует. Зеркало отражает мир, но в самом зеркале этого мира нет. Хотя иногда кажется, что это не так. И тогда рождаются истории про зазеркалье, параллельный мир, ожившее отражение. Но нет. Отражение – всего лишь тень, Зеркальная наша тень. И без нас она не существует. Кукла Наташка вроде этой тени. Точнее, зеркало, в котором отражена тень. Моя. Я разговариваю с Наташкой, разговариваю сама с собой. Но не совсем. Я разговариваю с проекцией себя, так скажем, с некой своей частью. Ведь я человек, существо хотя бы и простое, но сложное, хотя и цельное, но добрая. «Во мне много я», — так говорят психологи. «Да я и без них это знаю. Во мне много я. С некоторыми я незнакома, и слава богу». То есть могла бы познакомиться в каких-то обстоятельствах, но очень надеюсь, что таких обстоятельств не случится. И это мое «я» так и останется в тени на самом деле. так и умрёт, не родившись. Кукла Наташка, оловянный солдатик, шариковая ручка, текст, который я пишу, это всего лишь зеркала, в которых я отражаюсь. Человеку нужно посмотреть на себя со стороны, увидеть себя со стороны. Не только как он выглядит, но и что из себя представляет. Кукла очень удобное зеркало в этом смысле. Для ребёнка, хотя он этого не понимает. Рассказ, который я сочиняю, подходящее зеркало для меня, взрослый И я это понимаю. Наташка лежит на антресолях. Один глаз уже не открывается. На щеке вмятина. Наташка приобрела индивидуальность. Я давно с ней не разговаривала. Даже не знаю, о чём бы мы с ней могли поговорить. В старости темы найдутся. 4 октября, 2009 В прекрасном школьном детстве я думала, что утопия и утопленник – одного корня. Страна утопия была подводным царством, где утопленник, мертвец, продолжал себя осознавать. Не дышал, не пускал пузыри и прекрасно себя чувствовал. Русалки пели в подводных дворцах грустные песни. Возможно, он скучал по оставленной земле. Но вернуться никакой возможности не было. В конце концов, русалки пели прекрасно. На морском дне лежали корабли с золотом. Оно ничего здесь не стоило. Золото или камень – разницы уже не было. Утопленник заплывал в кают-компанию, находил чашку, совершенно целую, белую. Из нее выскальзывала рыбка. Она не могла исполнить его желаний. Ни одного. У него и было одно только желание – выпить из этой чашки горячего чаю или сигарету выкурить на вечерней улице. Утопленник поднимал зеркальный осколок и не видел в нем своего отражения. Он проводил осколком по руке, ни следа. Вот что такое утопия – страна, где ты не оставляешь следов, где ты бесследен, и все, что вокруг – Не может тебя отметить, заметить, запомнить. Даже русалки тебя не видят. И разницы нет между золотом, камнем и тобой. Утопия — вера в прекрасное будущее. То ли люди в нем будут летать, то ли жить без смерти. Проводя время в мирных беседах о древних стихах. Ночью на веранде покачиваться в кресле-качалке и взирать на звезды. или стеклянная капсула лифта вознесет их на 112-й этаж, но и там будет сад и веранда, и кресло-качалка, и звездное небо над головой. Куда же без него в прекрасном будущем? Как-то раз мне пришла на ум странная фантазия о будущем. В моем прекрасном далеке были и грабители, и убийцы. Но если убийцу находили и, согласно закону, казнили, то воскресали все им убитые. Воздаяние. Торжество справедливости. Следователю не следовало ошибаться. За ошибку он расплачивался жизнью. В таком прекрасно устроенном обществе люди должны себя вести крайне осторожно, так мне это представлялось. Затем я представила чудесно воскресшего лет так через двадцать после своей насильственной смерти. «Возвращается он домой? А там все чужие и все чужое. Друзья состарились или умерли? Своей смертью. И значит, их не воскресить. Жена давно нашла себе другого. Мир ушел вперед. Он вернулся? Но куда? Где его улица? Где его дом? Никто его не ждет. Я даже рассказ написала на эту тему. Но он мне не нравится». Идея все еще кажется занятной. Утопию от антиутопии отличает самая малость. Антиутопия – это пристальный взгляд на утопию. Это подробности жизни, превращающие утопию в кошмар. Неизменно. 18 октября 2009. «Черный пётр Режиссер Милош Форман. 1964. «Черные мысли». Чёрный человек, чёрный день, чёрная полоса, чёрный юмор, чёрный Пётр, Черни Петр работает в магазине самообслуживания шпионом. Он должен ходить по залу и наблюдать за покупателями, ловить воришек. Ему 17 лет. Ситуация великолепная для сюжетного кино. У нас магазины такого рода появились значительно позже. Лет на 10 мы точно отставали. Я помню жуткую историю про такой магазин. Девочка-школьница расплатилась на кассе, но кассирша залезла ей в сумку и нашла неоплаченный товар. Девочка уверяла, что просто забыла его оплатить. Кассирша устроила скандал. Девочка дома повесилась. Но мальчик из фильма ничего не предпринимает, когда замечает воришку, пожилую женщину. Он просто наблюдает, как она... торопливо запихивает в сумку пакетики со сладостями. Он не поднимает тревоги, он дает ей уйти, он ее отпускает. Это кажется самым мудрым шагом. Не хочется никакого сюжета. Он и не развивается. В одной из сцен мальчик идет по дороге вдоль реки. Пейзаж идиллический. Он как будто украден из музея. Как будто не раз уже виден и пережит. И заново пережить его невозможно. Но мальчик вдруг пинает землю и поднимает столб белой пыли. И пейзаж становится живым, словно заново рождённым. В магазин присылают картины, репродукции. Действительно музейные, сто раз виденные картинки. Даже если, как я, не помнишь авторов. Обнажённая женщина на одной из них. В рамке под стеклом. Ее поставили на возвышение, прислонили к стене. Мальчик ее рассматривает издалека. Картина вдруг обрушивается. Стекло разбивается. Пару сцен спустя мальчик сидит на берегу реки и разглядывает мятый, подранный лист. Мы даже не видим, что на нем изображено. Только догадываемся. Женщина упала, разбилась и ожила. Для мальчика и для нас... Собственно, кража случается уже под конец фильма. Почему герой ее пропускает и не исполняет свой долг? Что его останавливает? Жил певчий дрозд. Режиссер Атар и Ассилиани. 1971. Музыкант Гия постарше Черного Петра. Он живет странной жизнью. Она кажется нелепой и бессмысленной. Она как будто не имеет отношения к реальности. Не может к реальности прирасти. Герой пропускает реальность мимо себя. Или она его пропускает. Реальность ведь всех и все пожирает и переламывает. Но только не этого героя. Он не может начать жить, как все. Вставать ровно в семь, пить кофе, успевать на трамвай, ехать в толпе на работу, в обеденный перерыв обсуждать футбол. Ничего страшного в такой жизни нет. Ведем же мы ее. Беда в том, что мы этой жизни не замечаем. Мы себя не замечаем. Жизнь захватывает тебя, усыпляет и уносит. Ее течение однообразно. Это не жизнь, это механический процесс. Но герой Иосилиане в этот процесс не вступает. Он не может стать элементом жизненного конвейера. Не потому, что он лучше или хуже нас, Он другой, он никогда не состарится. Потому и погибает. Говорят, что фильм не об этом. Говорят, музыкант Гия слишком рассеян и подвержен соблазнам, и никуда не успевает, хотя все время торопится. Он не исполняет своего предназначения в этом мире, но мне так не кажется. «Черный Пётр дает уйти вору, музыкант Гия дает уйти времени». У человека есть предназначение? И в чём оно? 27 октября, 2009. Седьмая встреча. Выдуманный мной эпизод сериала «Доктор Хаус». Хаус берёт в магазине пиво, чипсы, арахисовое масло, хлеб. Бросает всё в тележку для покупок. Женщина, пусть её играет приглашённая звезда Эмма Те, степенно загружает в свою тележку, Молоко, торт, шоколад, туалетную бумагу. Две тележки едут в узком проходе навстречу друг другу. Хаус сдвигает свою, чтобы дама проехала свободно. Но дама, завидев его и рассмотрев, останавливается. Тележка толкает тележку и восклицает. «Майкл, зачем ты взял тележку? Нам что, одной не хватит?» «Что?» – изумляется Хаус. Она вдруг начинает перекладывать покупки Хаоса в свою тележку. Он наблюдает с возрастающим любопытством. Женщина явно не в себе. Дождавшись, когда дама закончит, Хаос спокойно забирает свои покупки из ее тележки и перекладывает в свою. «Майкл, что с тобой?» – пугается дама. «Ничего», – отвечает Хаос. «Что ты делаешь?» «Хочу оплатить покупки». «Каким образом?» «Наверное, суну кассирше кредитку. Пистолет я забыл дома». Женщина качает головой. «Твоя кредитка у меня, Майкл». «Да?» — говорит он и смотрит на нее все с тем же холодным любопытством. Хаус толкает тележку к кассе, женщина со своей тележкой растерянно спешит за ним. С тревогой женщина следит, как кассирша сканирует штрих-коды с покупок Хауса. Аппарат пикает очень тревожно. Как берет его кредитку, женщина даже на цыпочки становится в этот момент. Хаос проходит кассу. Женщина бросает свою тележку и бежит за ним. Нагоняет, хватает за руку. «Майкл, Майкл, это же я, Дженни! Почему ты меня игнорируешь? Что я сделала тебе плохого?» Посетители оглядываются на шум. У женщины истерика. Она падает. И, разумеется... оказывается в тихой палате со стеклянными стенами. Всё-таки фантастическая находка, эти стеклянные стены. Кэмерон, да простят меня любители новой команды, но у меня действует старая, так как Ка посадили в тюрьму за мошенничество, т уехал на Аляску, а тринадцатая вылечилась и ушла работать моделью. В общем, старушка Кэм говорит, что у пациентки психическое заболевание». Дама никак не может осознать, что ее муж Майкл умер, и время от времени видит его в ком-то. Причем, как ни странно, внешность не имеет значения. Шесть самых разных мужчин она принимала за своего мужа, разговаривала с ними, как со своим мужем. Хаос оказался седьмым. Кроме того, у бедной женщины еще целый букет физических недугов, ее состояние ухудшается. Но что именно с ней происходит, непонятно. Данные противоречат друг другу. Команда проводит тесты. Хаос относится к этому несколько отстраненно. Состояние больной тем временем резко ухудшается. И все диагностические идеи ведут в тупик. Кэм злится на Хаоса, что он не участвует в диагностике. Хаос отсылает команду проводить очередные лабораторные исследования. Оставшись один... Он о чем-то думает, что-то про себя решает. И не то чтобы решив, но решившись, выходит из кабинета. Он подходит к палате, смотрит на лежащую за стеклянной стеной пациентку и открывает стеклянную дверь. Хаус входит в палату, садится рядом с женщиной, смотрит на нее спящую, трогает за плечо. Женщина просыпается, смотрит на него тревожно. Вдруг тревога ее отпускает. Она говорит с облегчением. «Майкл, это ты!» «Привет!» «Привет!» «Отвечает доктор Хаус. Как ты?» «Нормально». Она рассматривает Хауса. «У тебя усталый вид, Майкл. Тебе надо отдохнуть. Я вылечусь, и мы обязательно съездим в Европу. Ты же всегда мечтал в Европе побывать. Лететь долго!» Хаус отвечает осторожно, Боясь попасть не в тон. Сказать что-то такое, что встревожит женщину. Разрушит ее иллюзию. Он хочет эту иллюзию сохранить. День за днем он играет роль Майкла. Иногда возникают каверзные ситуации. Речь заходит о работе Майкла, а Хаус понятия не имеет, кем работал этот Майкл. Форману и Чейзу приходится узнавать. И Кэм, и кади возмущены поведением Хауса. Человек умирает, а ты проводишь над ним психологические эксперименты. Эгоист, засранец. Для тебя люди – пешки. «Идиотки», – отвечает им Хаус. Может он сказать женщине «идиотка?» Я не помню. В общем, он говорит, что просто успокаивает пациентку, снимает душевное напряжение, смятение. Ведь именно это смятение воздействует на ее физическое состояние, путает симптомы. С медицинской точки зрения все туфта, ссори. Как бы то ни было, пациентка действительно успокаивается. Картина проясняется, и диагноз удается поставить. Он оказывается убийственным. Увы, женщина обречена. И осталось ей совсем недолго. Странно, что хаос продолжает ходить к ней. Она говорит с ним, как с Майклом. И он ей отвечает, как Майкл. Болтают о всякой всячине, О том, как познакомились, о том, как Майкл подрался из-за нее, женщина умирает в полной уверенности, что это муж держит ее за руку. Занавес. Все рыдают. Кэм уверенно, что Хаус совершил жертвенный подвиг, говорит ему, что тронуто чрезвычайно. Но Хаус охлаждает ее пыл. Он объясняет, что ему просто было любопытно пожить жизнью другого человека. Ведь каждому дана только его жизнь, а тут такая возможность побыть кем-то другим, отдохнуть от себя любимого. Кэм возмущена таким цинизмом. «Я пережил смерть жены», — говорит Хаус, — «а у тебя ни слова сочувствия». Какой эгоизм. Титры и музыка. 29 октября 2009. Сухая трава, сухой воздух, далекие горы. Ливень, пирамидальные тополя. «Нет ничего, что могло бы меня туда вернуть. Да я и не хочу. Почему я хоть немного скучаю? По черному винограду он рос во дворе, по черешне, по твердым и сладким яблокам, по внезапному ливню, по деревянному столу под черным небом, по треску цикад. Или это кузнечики стрекотали в траве? А мне казалось, что трава горит и не сгорает. Почему я скучаю?» По стуку плашек домино в беседке возле гаражей. По себе двенадцатилетний. По самой себе всего меньше. Нет, нет и нет. Ни почему я не скучаю. Все, что было, при мне и осталось. Я оживляю картинку. Это легко. Я вспоминаю мальчика с коричневыми от загара руками. Он говорит, что ловит ящериц в горах. Мы сидим в комнате и пьем компот. Родители на работе. У нас впереди куча времени. «Целая жизнь». Олеша – человек, который без часов знал, сколько времени. Человек-часы или человек-время. 22 ноября 2009. Роберто Расселини с 1960-х годов стал работать в основном на ТВ. В аннотации к фильму «Германия. Год нулевой» сказано, что Расселини ушел на ТВ, так как кино, по его мнению, утратило всякое чувство реальности. «Германия. Год нулевой» вышел в 1948 году. Значит, снимали его в 1946-1947. В разрушенном Берлине. Разрушенном, впрочем, не до конца, не до основания. В развалинах живут люди и пытаются жить как люди. Мой отец родом из Бердечева. Его отец, мой дед, погиб под Харьковом. Точнее, пропал без вести. «Его мать, моя бабушка, с четырьмя детьми бежала в Среднюю Азию. Эшелон бомбили, старший сын потерялся. После войны нашелся. Ничего экстраординарного во всех этих событиях нет. Типичная история. Я ее так, к слову, рассказываю. К слову о том, что в Бердичеве не осталось ни одного целого строения. Все было сметено. И самое страшное в Берлине не развалины. Это только поначалу кажется, что это самое страшное. Невыносимо жить в чужом доме, полуразрушенном, на птичьих правах, впроголодь с больным отцом на руках, с братом, скрывающимся от властей. Но нет, самое страшное не это. Самое страшное то, что происходит у людей в голове. Идеи – вот что главное. Идеи, которые управляют людьми. Чувство реальности. Я сюжет не буду пересказывать. Если кто не видел, очень советую посмотреть. Антифашистское кино. Такой, кажется, обладает этот фильм силой, что может остановить войну. Остановить время и начать всё сначала. С нуля. Но нет. Почему-то нет. Чувство реальности. Разве ТВ его не утратило? Разве литература имеет к реальности хотя бы какое-то отношение? Реальность ускользает сквозь пальцы не как песок даже, но как что-то совершенно неуловимое, что-то вроде воздуха.